Глава 13. Услышав фамилию пациентки, девушка в белом халате скривилась и с недовольством проговорила. «Они уже выходят, можете не подниматься». «Они? Что произошло?» Валерия не понимала. Как так? Тамара Коршинова поступила рано утром, подписала все документы. Мы взяли анализы, все было нормально. а потом приехал жених и устроил скандал, требуя не держать против воли. Сотов обещал подать в суд на нас». «Он ее собирается забрать?» «Да, заявил, что здорова». «Результаты анализов готовы?» «Да, у врача», – проговорила медсестра, поправляя халат на груди. Вторая пуговица бесконечно расстегивалась, доставляя девушке неудобства. «Где врач?» «Николай Александрович у себя должен быть». «Хорошо. А палата где?» «Палата 205, на втором этаже». «Спасибо». Поблагодарила Ярцева и поспешила к лестнице. Двигалась уверенно, прекрасно понимая, что сейчас предстоит неприятный разговор. По безлюдному полутемному коридору незнакомый мужчина вез на электрической инвалидной коляске сестру. Высокий, крепкого телосложения, со шрамом на правой щеке. Увидев Валерию, его скулы напряглись. Губы вытянулись в прямую линию. Приготовился к бою. Значит, вот он какой. Жених сестры. Признаться, Лера была удивлена. Не ее тип мужчины. Тома всегда выбирала стройных, даже худых партнеров. С красивым лицом и телом модели. Этот никак не вписывался в стандартные требования девушки к спутнику. Слишком грубый и напористый, что видно с первого взгляда. Таким не покомандуешь, к чему привыкла сестра в отношениях. Приблизившись, Валерия притронулась к коже на шее, проверила руки. «Лера!» С волнением даже виновата начала Тома. «Это мой жених, сотов Вадим. Он считает?» «Стой здесь и жди, пока я не вернусь. Переговорю с врачом и тогда решим». «Я считаю!» Начал Вадим, выступая вперед, оказавшись напротив Валерии. Мужчина давил своей мощью, но женщина не реагировала. Бывший муж куда крупнее, привыкла. Резко задрав голову, Лера выдала. «Меня не интересует, что вы считаете. Только врач после обследования в данном случае. Если не устраивает, вас здесь никто не держит. Дверь прямо по коридору». «Она здорова!» Ревностно заявил он, сжимая пальцы в кулаки. Бросив пренебрежительный взгляд, Валерия посмотрела на сестру. «Никуда не уходишь!» «Лера, он мой жених!» «И ты не можешь!» «Я могу, когда дело касается твоего здоровья!» «Она здорова!» Вновь выдал мужчина. «Ты врач?» Рычащий голос Ярцева прогремел, как гром среди ясного неба. «Нет, но мне понятно!» «Тогда закрой рот! Нам не интересно. Продолжил Ярцев, встав напротив электрической коляски, давая понять, что никто никуда не едет. Кивнув в Валерии, Дергая головой в сторону лестницы, он сложил руки на груди, наблюдая, как она поспешно уходит, понимая все без слов. «Вы кто?» – Раздраженно спросил Вадим. «Это муж моей сестры», – просипела Тамара, пальцами вцепившись в подлокотники. Переживала, зная, что Ярцев не позволит ему идти. «Бывший». «Тогда?» «Размышлять бесполезно. Ждем, Выдал Ярцев, сканируя коридор. останавливаясь на недовольном лице сотова вы вместе поинтересовалась тамара желая знать мнение кирилла в отличие от сестры он никогда не стеснялся говорить вслух о чувствах заявляя об этом свершившимся фактом наплевав на любые запреты и недовольство со стороны небезразличных это его качество маму ужасно раздражало да ответил кирилл подмигивая сестре леры давари они хорошо общались Но зачем? Вы же не доверяете друг другу. Ты подал на развод. К сожалению, люди совершают ошибки, когда любят. Иногда поучительно совершить ошибку, чтобы понять, почему так не стоит делать. Так оправдываешь себя? Решила быть моим психологом? Нет. Вот и правильно, учитывая, что до сих пор не можешь выйти из депрессии. Это мое личное. Личное? Мужчина поднял бровь. так что на сестре отрываешься за свою жизнь. Ты ничего не знаешь. Хрипло прошептала девушка и отвела взгляд, уставившись в стенку. Фыркнув, Вадим задрал подбородок и произнес. Они сами разберутся. Тогда что ты лезешь? Ты вообще кто? Я? Вот и я о том. Никто. Пока. Так что если волнуешься, то цветы, фрукты, конфетки. Все по сценарию. а со здоровьем Тамары мы сами разберемся, без посторонних. На лице мужчины заиграли желваки. Сотов кипел от негодования, но, стоило ощутить прикосновение невесты, моментально успокоился, оборачиваясь к ней. «Не переживай, все изменится, когда ты войдешь в нашу семью. Она у нас, конечно». Девушка бросила взгляд на Ярцева с интересом наблюдающего за влюбленной парочкой. «Не самая милая, но привыкнешь». Я беспокоюсь о тебе, ласточка. Послышались шаги. В проходе появился Ярцево, и нарколог, жестикулирующий левой рукой, Вправо держал папку. Оказавшись рядом, Валерия проговорила: "Тамара, Придется остаться здесь. В крови нашли амфетамин". Начала сестра, тут же останавливаясь, как услышала тихое покашливание Николая Александровича. Низкого роста мужчина благодарно кивнул и, повернувшись к Коршиновой, выдал: Тамара, как я уже вам говорил, амфетамин является психотропно-наркотическим средством, который быстро вызывает зависимость и приводит к серьезным, зачастую непоправимым разрушениям внутренних органов и нервной системы. Мы обнаружили амфетамин не только в крови, но и в других биоматериалах – моче и волосах. Дольше всего наркотик выводится из мочи, особенно если психостимулятор употреблялся систематически. Могу уверенно сказать, что вам вводили амфетамин на протяжении полугода. «Но я...» Тамара покачала головой, на секунду пытаясь принять ужасную новость. «Действительно не принимала его. Я не понимаю. Ну вот совсем не понимаю, как так вышло». «Еще в крови нашли пентабарбитал. Это сильнодействующее снотворное средство, обладающее наркотическим эффектом, вызывающее не только стойкую зависимость, но и увеличивающее риск смерти от передозировки». Барбитураты оказывают угнетающее действие на центральную нервную систему. Снотворный препарат ускоряет засыпание, способствует снятию мышечных спазмов, действие на нервные окончания, блокируя нормальную работу коры головного мозга. Но как? Как его можно получить? Сдавленно прохрипела Тамара, ощущая ледяной холод по коже. Все связанное с медициной было для нее темным лесом, Но то, что из нее пытаются сотворить наркоманку, она точно поняла. Только кто? Почему? За что? «Вещество вводят перорально, внутримышечно, ректально и внутривенно», ответила Валерия, всматриваясь в лицо жениха. Заметив ее внимание, мужчина отступил и произнес. «Я не знал и подумать не мог, что она...» Он схватился за волосы, руками оттягивая. Причиняя себе боль. Да как такое возможно, моя девушка наркоманка? Вадим, поверь мне, – прохрипела Тома, протягивая к нему руку. Я не знаю. Не взял, отвернулся, качая головой. Тома медленно, будто стыдясь своего поступка, что осмелилась надеяться, спрятала руку за спину, пряча глаза. Картина вырисовывается следующая, произнес врач. Возвращая внимание пациентки к своей персоне. «Вам давали снотворное, а через 20 минут, когда крепко спали, уже кололи наркотик. Так как водили снотворное перорально, биологическая доступность составила примерно 80%. Выводится лекарство через почки в течение 48 часов, поэтому смело могу предположить, что водили меньше двух суток назад». Зрачки девушки забегали. Она вспоминала, когда внезапно хотела спать после приема еды или питья в последние дни. «Я была у подруги или...» Тамара с отчаянием посмотрела на Валерию, боясь слух высказать ужасное предположение. Но этот взгляд сказал все без слов. Валерия кивнула и прошептала. «Тебе следует некоторое время побыть здесь». «Хорошо, я согласна. Я не хочу умереть». Девушка украдкой посмотрела на жениха, стоявшего к ней спиной, не желающего даже слушать ее объяснения. А ведь Вадим считал, что такое невозможно, поэтому примчался спасать ее, а она разочаровала его. «Я бы никогда не скатилась до того, чтобы... чтобы...» Тома замолчала, понимая, что все бесполезно, и, бросив умоляющий взгляд на сестру, которую за эти годы игнорировала, обвинив в своих грехах, Хрипло попросила. «Ты можешь отвезти меня?» «Да», – ответила Валерия и подошла к коляске, уверенно взявшись за ручки. Такой ответ зародил надежду в сердце девушки. Ей было так необходимо узнать сейчас, что ей верят и не отвернутся. Вероятно, она бы сама не верила, будь на их месте, но так нуждалась в этом. И неизменно, несмотря на все, Лера всегда на ее стороне. Как бы ужасно она себя не вела. Ее сестра. «Тамара, к вам я подойду чуть позже, чтобы переговорить по процедурам. Надеюсь, не уснете?» Деловито произнес Николай Александрович, поглядывая на палату напротив. «Нет, я буду ждать», — согласилась Тамара. «Хорошо, тогда покидаю вас», — ответил мужчина и повернул ручку, исчезая за дверью. Колеса электрической инвалидной коляски медленно катились по мягкому линолеуму. Валерия осторожно везла сестру вперед, стараясь не спешить, отмечая ровную спину девушки. Она ждала. «Тамара!» Голос Сотова заставил остановиться женщин. «Я позвоню. Чуть позже. Потом». «Спасибо», сдавленно ответила Тамара, не осмеливаясь посмотреть на жениха. Она была уверена, что сейчас увидит в его взгляде презрение и жалость. Пусть подумает, решит, а она будет ждать. Конечно, Вадим не ожидал услышать такого диагноза своей невесты, и ему было тяжело. Она понимала и не хотела давить, раз уж так вышло. Вышло. Если бы понять, как так вышло. Все против нее. Но она действительно ничего не понимала. Она была уверена, что принимает препараты, которые назначила сестра. В палате было прохладно из открытого нараспашку окна, приютившего ночной ветер. Закрыв его, Лера оглядела небольшую палату с отдельным санузлом. Две кровати, телевизор и тумбочки с иконами. Задержав внимание на Николая Чудотворце, Валерия помогла Тамаре сесть на кровать, отодвинув кресло в сторону. Посчитав, что девушка не захочет говорить, Лера решила уйти, как вдруг в ее кисть вцепились пальцы сестры. «Лера!» Тома сглотнула, прочищая горло и провела языком по сухим губам. «Я не принимала наркотики и никогда никому не позволяла меня отравить. Пожалуйста, поверь мне! Знаю, я не смею просить, но для меня это очень важно!» Улавливая в глазах девушки отчаяние и надежду, Лера кивнула и с улыбкой прошептала. «Я знаю, Том, знаю!» «Ты...» Девушка рукой сжала ладонь сестры и повела головой, ощущая ком в груди. Слова давались тяжело. «Спасибо тебе! Спасибо, что веришь в меня и что спасла! Спасибо за то, что ты рядом и не даешь утонуть, несмотря ни на что!» Удивляясь словам, Валерия изумленно подняла бровь. Не ожидала. Нет, от прежней коноваловой томки жизнерадостной девчонки с нестекаемой энергией, естественно, но не от Коршуновой, Тамары. Я правда не понимаю, почему появилась ярость и злость к тебе. В какой-то момент понимаю, а потом бац, и все меняется. Будто... Она кусала губы, подбирая нужные слова. Будто у меня какая-то установка в голове, и я верила в нее. Сразу я отходила. Мне было так плохо, что все дни проходили, как в кошмарном сне. А потом стало лучше. Я хотела написать тебе, ответить на твои письма, но не стала. ощущая себя виноватой, но потом что-то поменялось, и свою вину я перенесла на тебя. Не знаю как, не понимаю. А сейчас? Сейчас мне плохо, но я понимаю, что ты ни при чем и любишь меня. Только боюсь, что опять начнутся эти гнетущие мысли, и я снова не смогу контролировать себя. Вероятно, это потому что я... Тома скривилась от внезапной вспышки агрессии. Ведь нужное определение никак не получалось произнести по отношению к себе. «Что я...» «Все будет хорошо, Том. Я тебе обещаю. Применение специальных реабилитационных программ в лечении данной группы пациентов позволяет существенно повысить эффективность и качество ремиссии. Ты только верь и старайся. Без твоей помощи мы не справимся». «Да». Девушка задергала головой, прижав руки к лицу. Нервно двигала ладонями по щекам. Я буду, буду, несомненно, а пока, с улыбкой проговорила Валерия. Отдыхай, только не усни, дождись Александра Николаевича. Да, я дождусь. Пусть он назначит все, что нужно. Я буду стараться все выполнять. И еще. В темно-зеленых глазах появились знакомые сверкающие огоньки. Я хочу ходить сама. «Я смогу? Смогу?» «Если ты этого захочешь, то непременно!» «Я хочу!» Хрипло призналась она, кусая губы в кровь, рукой стирая скатившуюся по щеке слезу. «Хочу! Я не наркоманка! Лера, не наркоманка! Не хочу умирать!» Понимающе кивнув, Валерия села рядом и обняла младшую сестру, тихо успокаивая, покачиваясь в стороны, слушая ее осторожной просьбы, потаённые надежды. Спустя некоторое время, когда девушка успокоилась, молча прижимаясь к родому человеку, в дверь постучали. В палату вошёл Кирилл. Его руки были забиты фруктами. Сверху на грушах можно было увидеть белый пакет, клочок от когда-то целого пакета. «Вот, насобирал!» Довольно заявил он, выгружая всё на тумбочку. «В палате у других?» С улыбкой поинтересовалась Валерия, желая немного сбодрить сестру. Раньше они с Кириллом соревновались в веселых замечаниях. «Нет, я не такой». «Такой», убежденно заявила Тома, радуясь, что не одна. «Все честно купил в овощном магазинчике, только помыть нужно. Пакет разорвался у крыльца с лужей. Так что не ешь, малая, грязные, чтобы пятак не вырос. Застрянешь тут навечно». Серьезно произнес Кирилл и подмигнул сестре Валерии. «И вообще». Выполняя рекомендации врачей и не позволяя никому себя обижать. «Если ты не будешь обижать мою сестру!» В тон ему ответила Тома, сжав руку сестры. Взгляды Валерия и Кирилла встретились. На мгновение унося двоих из реальности, от проблем, прошлого, оставляя кружиться в новых ощущениях и желаниях. «Договорились!» Хрипло выдал Кирилл, продолжая смотреть на Валерию. «Тогда я отдохну!» «Как-то спать хочется. Вы можете идти. Теперь я справлюсь». «Никаких спать!» В палату вошел нарколог Николай Александрович, пропуская в коридор Ярцева. «Сейчас обсудим все важные моменты, и тогда уже пойдешь на систему». «А спать?» – со стоном попросила Тамара, понимая, что долго не продержится. После слез, эмоций, воспоминаний, энтузиазм закончился. и она лишь мечтала о том, чтобы полежать на кровати закрытыми глазами. «Конечно, после ужина сразу спать». «Тогда я пойду», – поинтересовалась Валерия у врача. «Да, завтра я позвоню вам, Валерия, после обхода». «Буду ждать, спасибо вам». «Всегда рад помочь. До завтра». «До завтра», – ответила Валерия и, улыбнувшись уставшей сестре, поспешила на выход. Прикрыв дверь, Женщина подошла к Кириллу, ожидающему ее у стены, и обняла себя за плечи, ощущая облегчение. «Можем выдвигаться домой?» – уточнил мужчина. «Да». Оттокнувшись от стены, Ярцев осторожно взял женщину за руку и повел по коридору. «Раз мы без ужина, то предлагаю перекусить в каком-нибудь тихом местечке». «Уверен?» «Есть желание готовить?» «Нет». «И у меня нет?» Поэтому самое лучшее предложение, на мой взгляд. Соглашусь. И где заказал? В твоем любимом. Заказ уже приняли? Да. Подъедем, сразу подадут. А если бы я отказалась? Я десерт еще твой любимый заказал. Выдал мужчина и протянул Валерии пучок укропа с петрушкой. Это вместо цветов? Это не донес твоей сестре. Она не любит зелень. — Жаль. Но ты ведь любишь? — шикарно напомнил Ярцев, улыбаясь во весь рот и открывая дверь, пропуская свою даму вперед. — Даже не собираюсь соглашаться! — весело заявила Валерия, мысленно представляя, забитый укропом и петрушкой холодильник, а также столы и подоконники.